В фильме «Кармен» Франческо Рози, воплощаемый Пласида Доминго Хузе, существует рядом с «Кармен» Джули Мехенес Джонсон. Эту «Кармен» мало назвать эксцентричной или вызывающей, вызов брошен не только цыганкой-офицеру, но кажется самой певицей устоем и традициям всей классической оперы в целом. Эта «Кармен» с ее раскованностью, которую уместнее было бы назвать распущенностью, полным отсутствием Стандартной морали тяготеет кроковой культуре. На сцене оперного театра такую героиню, пожалуй, и представить невозможно. Напротив, прохозе мало сказать, что он застегнут на все пуговицы, закрыт для внешнего мира и сумрачен духом. Общая скованность этого персонажа говорит о подспудных тяжелых страстях, таящихся на дне его неразбуженной души. Хотя Доминго писал, что Рози в целом плохо понимает характер Хазе, образ этот не потерялся рядом с ошеломляющей свежестью кинематографичнейшей из всех кармен. И, конечно, тут сказался огромный опыт Доминго, его вжитость в роль Хазе и предельно естественное существование в испанском антураже. Тяжелая медлительность... Тяжеловесность Хазе медведя, Хазе чудища, способного загрызть свою жертву, с самого начала окутывает образ создаваемый Доминго в трагическую дымку. И несколько навязчивая параллель жизни человеческой с каридой, проходящая через весь фильм, имеет самое прямое отношение к образу Хазе. Именно он должен будет потерять всю свою неповоротливость Громоздкость и нескладность, чтобы превратиться в разъяренного быка. Насупленные брови, налитые кровью глаза, неудержимое движение к концу. В финале оперы ртутная подвижность Кармен преображается в бесчувственную оцепенелость, а разбуженная душа Хазе проявляется в чудовищной агрессивности, в неконтролируемом умом насилии. На протяжении всего фильма Доминго вместе с Руджеро Раймонди, исполнителем партии Эскамильо, противостоит разрушительной силе Кармен. Иногда это читается не только как противостояние разных миров, разных систем нравственности, но и как отпор, который вызвали сдать разрушительницы оперных стереотипов два мастера мировой оперы. Голос Доминго звучит в этой записи особенно полно и мощно, и, кажется, только такая несокрушимая цельность может выстоять перед натиском блистательной сцены с кастаньетами, в которой Мехенес Джонсон выходит за самые последние рамки оперных приличий. Оперный певец, самый значительный, самый талантливый и в развитии своем, и в конкретных свершениях, В высшей степени зависит от тех, кто включает его в систему спектакля, от дирижера и режиссера. Не случайно так подробно и так заинтересованно рассказывает нам Доминго на страницах своей книги о блестящем созвездии носителей обеих профессий. Но есть и другая сторона этой заинтересованности – желание многих дирижеров и режиссеров работать именно с Доминго которого все они в один голос признают профессионалом высшей пробы. Я испытывал огромное удовольствие, когда на другом конце дирижерской палочки находится Доминго, потому что он всегда знает суть происходящего. С ним можно разговаривать лишь посредством глаз и достичь результатов, на которые в обычных условиях уходят месяцы репетиций. Так говорит о певце американский дирижер Лорин Мазель. С которым Доминго работал в частности над записью фонограммы фильма Кармен, Глубокие и плодотворные творческие связи Доминго с одним из крупнейших современных оперных режиссеров Франко де Коронная партия Доминго Ателло в одноименной опере Верди, и, как свидетельствует сам певец, была выстроена во многом под влиянием концепции Де во время подготовки знаменитого спектакля Ла Скала, открывавшего сезон. 1976 77 года. На Отелло в исполнении Доминго колоссальный спрос во всех крупнейших театрах мира. На обложке английского издания книги, которую вы сейчас считаете, певец красуется в одеянии Мавра с мстящим кинжалом в руке, потому что роль Отелло действительно стала коронной в списке исполненных партий. И вот мы видим Доминго в фильме «Дзефирелли» и которого так ждали, и убеждаемся в том, что зависимость большого певца от творца, спектакля или фильма, режиссера, сколь бы ни был этот режиссер талантлив, имеет еще и оборотную, негативную сторону. Деферили режиссера в этом фильме не узнать. Трудно поверить, что тот, кто режет здесь по-живому вердиевскую музыку, монтирует во время большого дуэта «Отелла» и «Дездемоны», дайджест трудной жизни мавра выбирает самые внешние мотивировки событий оставляя весь воздух трагедии и где то за стенами великолепных помещений и трудно поверить что это автор поразительной травиаты что то происходит и со сверхпрофессиональным доминго и нам уже кажется что голос его звучит и не так наполненно и не так убедителен создаваемый им образ Да и сам певец честно признался в собственной неудаче, в разочаровании, которое принес ему фильм. У Рози, чуждого ему по духу, Доминго сыграл убедительно и глубоко, у Дзефирелли, единомышленника и друга, выношенная роль не получилась. И все же сверкнувшие несколько раз на экране глаза затравленного зверя, выплеснувшийся страшный крик отчаяния, убеждают нас в том, что Доминго – вне всяких сомнений принадлежит к числу лучших исполнителей этой королевской партии тенорового репертуара. «Определенный интерес к дирижированию полезен любому музыканту, так как он заставляет слушать любую музыку оркестровыми ушами», сказал Даниэль Баринбоем, сам прошедший путь от исполнителя-солиста до дирижера. И весь творческий путь Доминго доказывает, сколь важно для певца, для исполнителя лишь определенной партии в целостном произведении осознать общее его звучание одновременно в музыкальном и в общехудожественном смысле. Эта черта артистической личности, может быть, наиболее сильно отличает Доминго от большинства сегодняшних оперных певцов, безупречных профессионалов, сосредоточенных однако прежде всего на том, чтобы выполнить как можно лучше свою часть работы. Доминго, как правило, оценивает общий результат. Ответственность художника перед искусством – так, наверное, надо было бы определить главную тему всего творческого пути доминга И Нет. даже если его рассказы о своей жизни, о своих ролях покажутся нам подчас бесхитростным повествованием, лишенным сверхзадачи, как сказали бы деятели театра – Надо вспомнить, что ремесло литератора и ремесло оперного актера – вещи разные и даже далекие. Критик Дэниел Сноумен, с предельным доброжелательством вглядываясь в художественную личность Доминго, не может дать ответа на важный вопрос, задаваемый им самому себе. Способен ли Доминго анализировать свои музыкальные инстинкты и передавать их в понятной форме другим – или на дирижерском подиуме он является в конечном счете всего лишь талантливым любителем. Вслушаемся и мы в незамысловатые, казалось бы, рассказы Доминго о работе над партиями и прежде всего в рассуждения о будущем оперы, о школе молодых певцов, которую ему хотелось бы организовать. Именно ответственность за судьбы столь любимого им искусства оперы, в котором, по словам критика, состоит главное счастье Доминго и составляет сверхзадачу этих разговоров. Американцы любят регистрировать рекорды. К осени 1987 года Доминго восемь раз открывал сезон «Метрополитен-опера». Его превзошел только Каруза. Доминго сорвал самые долгие овации в мире оперы, ему принадлежит самое большое число поклонов после представления. Он разве что не выступал еще в главном кратере Этны, не участвовал в прямой трансляции из космического корабля и не пел в благотворительном концерте перед пингвинами Антарктиды, пишет близкий друг Доминго, дирижер и критик Харви Сакс. «Человеческая энергия и художественные возможности Доминго грандиозны. В настоящее время, безусловно, нет ни одного тенора с таким обширным и тесситурно-разнообразным репертуаром, как у Доминго. Поставит ли его будущее в тот же ряд, что Каруза и Калос решит время?» Однако уже сейчас, несомненно, одно – в лице Доминго мы имеем дело с крупнейшим представителем итальянской оперной традиции второй половины XX века, и его собственные свидетельства о своей богатой событиями артистической карьере представляют огромный интерес. Предисловие Алексея Парина